Дюк Чюрёв слушал очень внимательно, и в его коричневых жёлчных глазах, как это ни странно, светилось где-то в самой глубине что-то ласковое и даже кажется весёлое. Не потому ли он так сердито жевал свою бороду и время от времени зловеще бросал: "Рассказывай, всё рассказывай, орёл. Ешь какой ловкий, хорош. Ничего сказать, хорош. Шерлок Холмсом захотел стать". Но обо всем этом я вспоминал уже потом. А тогда мне было не до размышлений, и я только очень боялся из-за волнения хоть что-нибудь утаить, но я ничего не утаил. Судьи совещались всего двадцать минут, но мне это показалось вечностью. И когда Дегтярев стал зачитывать решение, я с трудом в тумане, застилавшем голову, расслышал главное, что меня не увольняют с работы. И что, коллеги, видумо, ей молодости и искреннего раскаяния, решила ограничится устным, но строгим внушением. И тут я, дело прошлое, заплакал, на что Диктерёв в очень ласковом, удивительном для него тоне тихо сказал: "Ничего, ничего, не стесняйся, поплачь милок, и пусть это будет твоё последнее в жизни горе". А через много лет, где-то в середине тридцатых годов, Судьба снова столкнула меня с адмиралом Нельсоном. Я работал тогда в прокуратуре СССР в качестве начальника следственного отдела, и однажды, придя в кабинет прокурора СССР Акулова, застал последнего в очень взволнованном состоянии. "Вот леф романч, полюбитечь, какое несчастье", обратился ко мне Акулов. "Потерял я ключ от своего сейфа. Через 2 часа мой доклад в правительстве" А все материалы в сейфе. Наш механик открыть не берётся, потому что чейв сложный, с каким-то замысловатым замком. Механик говорит, что надо сутки с ним биться. Я посмотрел на массивный стальной сейф и сразу вспомнил, что пару лет назад Осипов мне рассказывал, что адмирал Нельсон окончательно порвал со своим прошлым, перебрался на жительство в Москву и мирно трудится в качестве технорука одной механической артиле. — Одну минуту, Иван Алексеевич, — сказал я Акулову, — попытаюсь вам помочь. И я тут же позвонил Осипову, работавшему уже в МВД СССР, и рассказал ему о беде, постигшей прокурора Союза. — Все ясно, старина. Сейчас попробую разыскать Семена Михайловича, и если найду, приеду вместе с ним, — сказал Осипов. Но я его с год не встречал, не знаю, жив ли. Иван Алексеевич, всегда и все понимавший с полу слова, едва я положил телефонную трубку, спросил. — Скажите, это не тот адмирал Нельсон, о котором вы мне рассказывали? — Он, Иван Алексеевич. — Но этот, судя по всему, поможет. Старые кадры не подводят. И Иван Алексеевич улыбнулся своей неповторимой, очень мягкой и лукавой улыбкой, которую так хорошо знали его подчиненные. Не прошло и полчаса, как появился несколько запыхавшийся, но все еще тогда крепкий Николай Филиппович, за которым следовал чистенький, аккуратный старичок с небольшим саквояжем в руке, одноглазый, с такой же аккуратной, как и весь сам, черной повязкой над глазницей. Годы взяли своё, и адмирала было трудно узнать, так постарел он за это время. И только в самой глубине его единственного глаза всё ещё тлел тот живой огонёк, который запомнился мне с первой встречи. Иван Алексеевич встретил адмирала с обычной корректностью и тактом. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. Мне говорили, что вы один из лучших э, механиков не так ли? В своё время так считали почти все полиции Европы, товарищ Акулов, ответил с достоинством адмирал. Но ведь полиции свойственно ошибаться более, чем кому-либо. Впрочем, как будто я действительно немного разбирался в сейфах. Речь идёт об этой гробнице, и он указал на злополучный сейф. Совершенно верно. Это, если я не ошибаюсь, немецкий "Да, लीपцкской работы", ответил адмирал, быстро оглядывая сейф. "Однако это не прима, как говорят немцы. Это сейф фирмы Отто Гриль и компания, и я немного знаком с её продукцией". Мы имеем здесь двойную щеколду нержавеющей стали с внутренней пружиной и автоматическим боковым тормозом. Вот здесь слева, который задерживает замок, если не знать секрета. А вот и самый секрет. Он довольно музыкальный. Что делать? Немцы любят музыку. И адмирал Нельсон нажал головку одного из пяти медных болтов, которыми был заклёпан замок. Головка сразу же подалась и с мелодичным звоном отошла в сторону. Совершенно верно, улыбаясь, произнёс Акулов. Я вижу, что полиция не всегда ошибалась. Семён Михайлович, если не ошибаюсь, вы действительно крупный специалист. Не хвалите раньше времени, а то можно сглазить, ответил адмирал. Сейчас мы подружимся с этим немцем, как следует. И вытащив из саквояжа какой-то тонкий стальной прут и длинный ключ с передвигающимися бородками, адмирал начал совершенно бесшумно ими оперировать. "Замки сейфов не переносят грубости", говорил он, продолжая работать. "С ними нужно деликатно обращаться, и они, как женщины, больше ценят внимание, а не силу". Конечно, когда такая старая колоша, как я, говорит о женщинах, это может показаться смешным, но в молодости бывший адмирал Нельсон разбирался не только в сейфах, несмотря на то, что имел всего один глаз. Кстати, товарищ Акулов, именно благодаря этому меня и прозвали адмиралом Нельсоном, который тоже был одноглазым. В 1905 году я гастролировал в Амстердаме, и дело прошлое, взял там один хороший сейф. На следующий день я прочёл в газетах, что через неделю, это было в октябре, в Англии будет отмечаться 100 лет со дня гибели гораца Нельсона, павшего, как вы знаете, 21 октября после сражения у Трофалгарского мыса, где он разгромил франко-испанский флот. Мне захотелось отдать дань вниманию тёски. Я скупил в Амстердаме уйму знаменитых голландских тюльпанов, погрузил их на пароход и выехал в Англию. Три грузовых фургона доставили мои тюльпаны на кладбище, а сам я был в новом фраке и цилиндре. Клянусь вам честью, что когда публика увидела мои тюльпаны, На меня стали глазеть больше, чем на первого лорда адмиралтейства. И тогда я произнёс речь. "Ladies and gentlemen", сказал я. "Я имею честь и одновременно удовольствие представлять здесь неповторимую Одессу, подарившую миру столько выдающихся поэтов, музыкантов, моряков и правонарушителей". Ваш одноглазый адмирал знал своё дело, что, впрочем, свойственно многим одноглазым. Мне устроили овацию. Да, на старости нам остаются одни воспоминания, как сказал Кант. В чём я, впрочем, не уверен, в том, что остаются одни воспоминания или в том, что это сказал Кант, быстро спросил Акулов. — Николай Филиппович вам может подтвердить, что речь идет только о втором, а в том, что кроме воспоминаний у меня уже давно ничего нет. Уверен, помимо меня и весь угрозоск. — Верно, — произнес Осипов.